Глава 10. Юля. Сегодня суббота, особенный для нашей семьи день. День рождения пап. Просыпаюсь с улыбкой, даже несмотря на ранний подъем по будильнику. Мне нужно обязательно поймать отца перед его уходом на работу. Отдохнуть его не заставить, можно не пытаться. Но устроить праздник я все-таки постараюсь. Подтягиваюсь и сразу тянусь к телефону. Пусто, сообщений нет. Но это ни капли не расстраивает. Уже несколько дней мы с Титовым переписываемся. Нет, мы не строчимся целыми днями напролет, как влюблённые малолетки, хотя я была бы не прочь, но Богдан явно не того поля ягода. Я могу написать первый, задать вопрос, на который мужчина обязательно ответит. Не сразу, потому что очень загружен работой. Так и пишет периодически что-то вроде «Занят, отвечу позже» и исчезает из сети. Зато когда находит минутку, мы можем на час выпасть из реальности, беспрерывно развивая какую-нибудь тему. Вчера вот сцепились по поводу современного кино. Богдан заявил, что и соты доли того, что выходит в прокат, его не способно заинтересовать. Что старые советские фильмы гораздо мудрее и на века, тогда как нынешнее кино по большей части однодневки. Я же, как дитя 21 века, упорно отстаивала противоположную точку зрения. В итоге победила дружба. А Титов пообещал, что как только мы встретимся, он непременно заставит меня изменить мою точку зрения, посмотрев «Любовь и голуби», и я посмеялась но внутри все затрепетало. Встретимся. Он держит этот момент в уме, а значит, не собирается кидать номер Юлы в бан. Вообще с ним оказалось удивительно легко общаться. Если не знать, то и не скажешь, что у нас огромная разница в возрасте. Мы будто на одной волне. Это ощущение пьянито будоражит. Стоит лишь отбросить принципы и общественное мнение, и вуаля, 20-летняя разница вовсе, если двум людям друг с другом комфортно. Поднимаюсь с постели, надеваю халат, закутавшись поплотнее, и бегу умываться. После водных процедур тороплюсь вниз. Вовремя. Потому что, спускаясь по лестнице, я вижу, как отец уже на пороге одевается. «А ты чего в такую рань подскочил, Юляш?» Удивленно смотрит на меня. Улыбаюсь во весь рот и тороплюсь к нему. Повисаю на шее, как маленькая, зажмурившись, когда крепкие руки родителя подхватывают и крепко обнимают. «С днем рождения, папуль!» Целую в заросшую щеку. «Спасибо, милая. Я тебя люблю. Знаешь, как сильно?» Спрашиваю. Ну-ка. Забыл уже. Давно не показывала. Вот так. Обхватываю крепко-крепко за шею, как в детстве сжимая, что и сел. Папа смеется, ставит мне на ноги и ерошит волосы у меня на макушке. Селенок с явно прибавилось. Спасибо, родная. А теперь вперед, обратно в постель. Отсыпайся, давай. Щелкает по носу и тянется за пальто. Между прочим, у меня для тебя подарок. Складываю руки на груди, наблюдая, как он одевается. На улице сегодня холодно. Судя по прогнозу погоды, зима самая настоящая. «Вот как?» — улыбается Па. «Будешь меня интриговать или сразу расскажешь?» Подхожу к нему и поправляю ворот пальто. Так бы сделала мама, как всегда провожавшего на работу. Тяну шарфик, накидывая на шею, а тон он про него вечно забывает и гордо задрав нос говорю. Я забронировала столик для нас в ресторане. Хочу этот вечер провести с тобой. Отец хмурится. «В ресторане? Юля, ты не тратила эти деньги, что я тебе присылал?» Мне хватает с лихвой всего, что ты для меня делаешь. Да и попусту я деньги не трачу. Так что в семь, в гурмане. Столик на фамилию Данилова. Отказ не принимается. Твоя мама меня в этот день не выпустила бы из дома. Снова обнимает меня. Мы бы обязательно этот вечер провели вместе. Может, пригласили бы друзей самых близких и в тесном кругу отметили очередной прошедший год. Я знаю, пап. Тоска накатывает. Знаю. Он все еще не смирился с ее гибелью. Нам обоим ее не хватает. Ему все еще больно. У родителей была какая-то неземная любовь, словно из сказки. Они светились от счастья чувств, искрило так, что рвануть могло. Я хочу так же и никак иначе, чтобы до мурашек и головокружения любить и быть любимой. Чувства не должны быть односторонними, только полная взаимность. «Спасибо», — целует меня в висок. «Неожиданно, очень приятно. Я освобожусь пораньше и заеду за тобой. Идет? Будь готова к семи. Все, пока». Улыбается, берет свою сумку и, махнув мне руку, выходит из дома запустив волну холодного воздуха с улицы. Я подхожу к окну в гостиной и провожу взглядом фигуру папы до самой машины, которая уже заведена и стоит на прогреве. Папа, почувствовав, оборачивается и машет мне рукой в кожаной перчатке, а потом садится в свой Мерседес и выруливает с территории. Жениться бы ему, женщину бы ему рядом хорошую, любящую и любимую, заботливую, чуткую, нежную. Вот только знаю, что он даже слушать не захочет, если я попытаюсь завести подобную тему. Эх, От нахлынувших чувств я просыпаюсь окончательно. Прохожу в кухню, где уже вовсю работает Людмила. Она тоже удивляется меня так рано увидеть. Не могла пропустить папин отъезд. Уточню, такой день. Она кивает. Я накладываю себе кашу и сажусь за стол. Позавтракав, тороплюсь к себе переодеться и снова в спортзал. Завтра, возможно, я позволю себе отдохнуть, а пока не имею права прохлаждаться. Спустя почти четыре часа я выхожу из зала и плетусь в душ. Там долго стою под струями воды. Я люблю вот эти минуты, когда напряженные после тренировки мышцы начинают расслабляться. Повязав полотенце на груди, выхожу из души долго разглядываю содержимое своего гардероба. Платье, комбинезоны, костюмы. Вещей много. Но хочется чего-то особенного, безумно красивого. Вот только чего. Перебрав вешалки, останавливаю свой выбор на платье серебристого цвета. Оно шикарное и совсем новое. Я умудрилась про него забыть. Шелк выгодно подчеркивает мою худощавую фигуру там, где нужно. Облегает тело, ткань струится по ногам и красиво переливается на свету. Самая пикантная часть этого наряда вырез наискосок от плеча до талии. Одно же плечо и вовсе голое. Делаю легкий макияж и собираю волосы в конский хвост. Кручусь у зеркала. Мне определенно нравится результат. И безумно хочется, чтобы его оценил еще один, очень важный для меня человек. Пару дней назад я бы ни за что не рискнула скидывать Титову свое фото. Сегодня же мы вроде как в статусе «хорошие собеседники». Я могу себе позволить некоторую вольность. Беру в руки телефон и делаю фото в отражении зеркала. Ладошки потеют от волнения, когда я набираю Богдану сообщение. Юла, ты здесь нужен совет. Поможешь? Почти сразу прилетает ответ. Будто ждал. Аж волоски дыбом на руках. Богдан, пока здесь, есть пять минут. Смотря чем помочь, Юла. Юла, нужна твоя оценка. Богдан, в плане. Юла, оценишь наряд как мужчина? Богдан, заинтриговала, валяй. Ух. Редактирую фото, подрезав так, чтобы не было видно лица, и немедленно, секунду отправляю ему в мессенджере. Смотрю на себя в зеркало. Глаза лихорадочно блестят, на щеках залил румянец. Хотела бы я видеть лицо Титова, когда он открыл мой снимок. Очень бы хотела. Телефон издал сигнал входящего. Сердце замерло в ожидании вердикта. Открываю сообщение. «Богдан, ты выглядишь охренительно, Юла. Как мужчина, я бы не сводил с тебя глаз. Такую красоту могут и увести». Скажи мне, когда я увижу не только твое тело. Улыбаюсь, кусая губы. Сердце бухает бум-бум. Набираю кокетливое. Юла, а что бы тебе хотелось увидеть еще? Богдан, глаза, например, улыбку. Много чего. Зависаю снова и снова, перечитывая последнее сообщение мужчины. Руки мелко подрагивают. Я его заинтересовал однозначно. Титов хочет видеть мое лицо. Раскрыть мое инкогнито. Хитрый. Боюсь, я к этому не готова. «Набираю и тут же стираю. Может, чуть позже? Нет, однажды. Ничего не подходит. Все стираю». В конце концов, мужчина, не дождавшись моего ответа, пишет сам. «Богдан». «Понял, не время. Расскажешь, куда собралась такая красивая?» Юла. «На свидание. Вру и глазом не моргнув». Повисает пауза. «Я вижу, что Богдан онлайн, но не торопится отвечать. Отвлекли? Или, как и я, пару минут назад подбирает ответ? Хотя, судя по нашим перепискам, Богдан особо не размышляет. Все его сообщения стремительные, а ответы быстрые. Через пару секунд исчезает статус в сети и появляется время. Настроение стремительно летит вниз. Черт, закончились его пять минут. Прячу телефон в сумочку, подобранную в тон платью, и спускаюсь в гостиную. Через полчаса приезжает отец. Встречаю его при полном параде. «Ого!» — заявляет он с порога. «Шикарно, Юлька, тебе в таком виде надо с парнями на свидание в рестораны гонять, а не с отцом». «Спасибо, пап, ну какие парни! Ты главный в моей жизни мужчина, так что...» Пожимаю плечами, улыбаясь. «Правильно. Ну, этих женихов. Я еще не успел получить лицензию на оружие, хотя дробовик уже присмотрел. Папа! Папа, ты же шутишь, да?» Отец смеется и клюет меня в лоб. «Две минуты. Я сейчас освежусь, переоденусь и выезжаем», — говорит быстро, скидывая пальто. Я киваю, присаживаюсь на диванчик. «Кстати!» — кричит из кабинета, в который забежал, чтобы оставить свою сумку. «Я пригласил Титова с невестой, ты не против?» Спрашивает, а меня окатывает холодом. э что он сказал, Титова?» «Эм, нет, конечно, это твой день», — натягиваю улыбку. «Вот и отлично, минута». Отец скрывается в своей спальне, я быстро, перебирая ногами, тороплюсь к себе. «Вот, блин, вот это да! Нужно срочно переодеться и распустить волосы. Черт. «Хорошо, что папа предупредил, а то боюсь даже представить, что было бы, приедь я в ресторан в таком виде...» Титов узнал бы меня моментально, это был бы конец всему, полная фиаско. Срываю с себя платье, еще другое, вот это, черное, из легкой ткани в белых горошек, длина юбки чуть ниже середины бедра, смотрится и строго, и в то же время эффектно. Распускаю волосы, меняю серьги, шеи, снимаю украшения. Вот так, сойдет. Все, теперь готово. Когда спускаюсь вниз, отец уже ждет меня у двери. А ты почему переоделась? Его брови взлетают вверх в немом удивлении. Да пошла за сумочкой, но уронила на себя тени. В общем, платье в стирке, пришлось переодеться. Сочиня на ходу. «Это тоже прекрасно», — подмечает. «Ну что, поехали?» — помогает одеть шубку. «Поехали». Внутри все трепещет от предстоящей встречи. «Богдан будет там. Он будет в ресторане. Да, со своей лоной, но и черт с ней. Главное, мне очень хочется увидеть Титова. Пусть пока и не как Юла, а как Юля».